Глава 28. Карла. Карла ожидала чего-то величественного. Не Королевской академии, конечно, но хотя бы чего-то солидного. А узкий высокий дом, зажатый между обувным и книжным магазинами, можно вообще не заметить, если не знать, что ищешь. Чтобы попасть в галерею, надо было спуститься на несколько ступенек вниз. Войдя, Карла застыла, перестав дышать. Вокруг были только белые стены, и со стен на нее смотрела. Она сама. Карла в детстве. Маленькая итальянка, такая, не похожая на других. Ошибки быть не могло. Некоторые сцены девушка узнала, но были и новые. Вот она смеется, хмурится, о чем-то задумалась. Мечтает. Картины в больших резных рамах, в узких рамках. Широкие мазки алого и сине черного «Боже мой!» — ахнула она про себя, заметив углу Эда с палочкой угля в руке. Он постарел, лоб избороздили морщины, и Карла не помнила, чтобы раньше он носил очки. Но это точно был Эд. Посиди смирно, Карла, и думай о чем-нибудь приятном. «Хотя бы о своем новом розовом велосипеде или о школьной подруге, как ее зовут, ты говорила». «Вот-вот, о Марии!» — звучало в ушах Карлы, когда она направилась к Эду. «Мистер Макдональд?» Это нехотя оторвался от рисунка и поднял голову, недовольный тем, что его отрывают от работы. Но неприязненный взгляд тут же смягчился. «Карла?» — заикаясь, произнес он. «Малышка, неужели это ты?» Девушка была готова к любой реакции — но только не к этой, к искренней радости. Это не стыдился, не смущался, не пытался спрятаться. Я вам писала. Карл смотрела Эду прямо в глаза, но вы не ответили. Густые брови поползли вверх. Писала мне? Когда? В прошлом году дважды. На адрес галереи. Да, но не этой. Карлу вдруг охватили сомнения. «Сначала на домашний адрес, потом туда, где у вас проходила выставка». Это провел рукой по волосам. «Да, но мы же переехали. Хотя люди, купившие нас квартиру, исправно пересылают нам корреспонденцию. А вот на адрес галереи писать было несколько опрометчиво. Там выставляются очень многие художники». Верить ли его словам? Кажется, он говорит правду». Карла смотрела на этого по-прежнему красивого мужчину с резкими морщинками у глаз. В его взгляде светились неподдельная теплота и восхищение. В этом она ошибиться не могла. Карла ощутила радостный трепет. В детстве она боготворила этого человека, но теперь она уже взрослая. Может, есть и другой способ? Я писала, что собираюсь приехать, Я выучилась в Италии на юриста и буду завершать образование в Англии. Подумала, хорошо бы вас разыскать. Чудесно! Эд схватил ее за руки и крепко сжал их, задержав своих дольше, чем нужно. «Не могу передать, как я рад тебя видеть, Карла. Добро пожаловать! Добро пожаловать назад!»